Б. Серологическое исследование по способу Уленгута. При тщательном осмотре вещественных доказательств, произведённых мною совместно с химиком Н, оказалось, что для производства исследования по Уленгуту совершенно недостаточно материала на окрашенной стороне половой доски, описанной в пункте 1 протокола судебного следователя от 17-18 февраля 1919 года номер 297 достаточными как для химико-микроскопического исследования, так и для серодиагностического исследования по Уленгуту оказались следующие вещественные доказательства. Первое. Часть доски, описанная в пункте 2 протокола с двумя полевыми отверстиями, одним глухим и одним сквозным, номер 298. Второе. Часть доски, описанная в пункте 3 протокола номер 299. Третье. Часть доски, описанная в пункте 5 протокола номер 300. Четвёртое. Часть доски, описанная в пункте 6 протокола номер 301. Прицепитирующие сыворотки по отношению к кровиной сыворотки человека и барана были получены из Энского университета. Кроме того, я воспользовался имеющейся у меня прицепитирующей сывороткой по отношению к крови человека с аксонской сывороточной станции оригинал Улингута с очень высоким титром. При предварительными опытами было установлено, что все сыворотки работают строго специфично, не давая осадков и помутнения с инородными сыворотками, причём саксонская сыворотка давала более резкую реакцию, чем нская. После предварительного испытания сывороток я приступил к исследованию путём реакции преципитации указанных выше, описанных в пунктах 2, 3, 5 и 6 вещественных доказательств. Для этой цели взяты путём соскабливания и срезания ножом части дерева, на которых имелись подозрительные пятна, похожие на крови. Соскаблённые крошки дерева из каждого пятна были помещены в совершенно чистые пробирки из каждого пятна в отдельную пробирку и залитый физиологическим раствором 0,85% поваренной соли с таким расчётом, что после извлечения крови получились возможно более крепкие растворы. Крошки дерева настаивались раствором соли при комнатной температуре прохладной комнаты 24 часа. Для контроля, кроме того, были взяты соскоблённые крошки и стружки из такой части досок, где не было решительно никаких подозрительных на кровь пятен. Из части доски номер 298, описанной в пункте 2 протокола судебного следователя, было взято для исследования две пробы дерева. Одна номер 1 из стенки слепого канала от пули, засевшей в толще доски и 24 февраля извлечённой, и другая проба номер 2 из стенки другого сквозного пулевого канала. Для взятия пробы из стенки этого канала этот последний был вскрыт путём раскалывания доски химиком Н в моём присутствии. Таким же образом расколта была доска для вскрытия пулевого канала, описанного в пункте 3 протокола номер 299. Пробо дерева номер 3 взята из стенки канала, оказавшейся окрашенной в буроватый цвет, по видимому, пропитавшей её кровью. И счастье доски, описанной в пункте 5 протокола, взяться со скоб дерева номер 4 из места подозрительного пятна имеющего вид кровиного потёка номер 300. Наконец, последняя проба номер 5 в зета из части доски, описанной в протоколе под пунктом шестым, номер 301, а именно из стенки пулевого канала и с той поверхности доски, которая является стенкой паловой щели. При раскалывании доски для извлечения пули 24 февраля 1919 года судебным следователем оказалось, что пятно пулевого канала и потёк на щелевой поверхности доски непосредственно переходят друг в друга, а потому соскоб дерева из стенки пулевого ложа и с половой поверхности доски, соединённые вместе и помещены в одну пробирку. После настаивания кроша в дереве с раствором поваренной соли концентрацией 0,85%, полученные настои были профильтрованы через фильтровальную бумагу, причём получены совершенно прозрачные фильтраты. Все фильтраты номера с 1 по 5, кроме настоя из чистого дерева, Дали ясную реакцию на белок кипячением с уксусной кислотой и пробу Хеллера с азотной кислотой. Таким образом, установлено было, что пропитывавшая доски пола жидкость была, несомненно, белковая. Для определения, не белок ли это кровяной сыворотки, и в частности, не человеческой ли крови принадлежат эти пятна, и было произведено исследование фильтратов по улингуту. Для этой цели взято три серии небольших совершенно чистых пробирок, по девять в каждой серии. В номерах с первого по пятой каждой серии налито по ноль и девять десятых кубического сантиметра полученных фильтратов экстратов из пятен, в номер шестой такого же количества экстракта из дерева, в номер седьмой такое же количество сильно разведённой сыворотки лошади, в номер восьмой разведённая сыворотка барана, в номер девятый разведённая сыворотка человека, смесь из десяти сывороток нормальных и сифилитических Во все пробирки первой серии прибавлено по 0,1 кубического сантиметра прецепитирующие сыворотки по отношению к крови человека. В пробирке второй серии прибавлено тоже по 0,1 кубического сантиметра такой же сыворотки саксонской оригинальной уленгута. В пробирке третьей серии прибавлено по 0,1 кубического сантиметра прецепитирующие сыворотки саксон кудativcı про khoéturoида по отношению к крови барана. Опыт ставился при комнатной температуре. Кроме этих приборов поставлено было еще три пробирки в качестве контрольных с разбавленным в 10 раз физиологическим раствором поваренной соли всеми тремя прецепитирующими сыворотками, дабы убедиться в том, что при продолжительном Состояние самопроизвольного помутнения в растворах прицепитирующих сывороток не получается. Всё наблюдение продолжалось 3 часа. По результатам таким образом: первое. Прицепитирующая противобаранная сыворотка даёт положительную реакцию только с бараньей сывороткой не вызывая никаких изменений в экстрактах из вещественных доказательств и в других контрольных пробирках. Второе. Прицептирующие сыворотки по отношению к крови человека, как энское, так и саксонское, дали положительную реакцию с сывороткой человеческой пробирки номер 9 первой и второй серий. И со всеми экстрактами из вещественных доказательств не давши помутнения с сыворотками лошади, барана и в других контрольных пробирках. На основании полученного по способу Уллингута положительного результата реакции, специфичность которой доказана наукою, необходимо вывести заключение, что полученные нами настаиванием с физиологическим раствором соли экстракты из подозрительных пятен на дереве Есть растворы кровяной сыворотки человека. А пятна на досках пола, описанные в протоколе судебного следователя по делу, под пунктами номер 2, в том и в другом пулевом ложе, номер 3, 5 и 6, принадлежат, несомненно, крови человека. В. Научные исследования части А от пола, произведенная по требованию суда Сергеева. Методы исследования После микроскопического исследования подозрительных пятен на доставленном куске дерева были сделаны соскобы с более замаранных мест. Первая часть соскобов была употреблена для ван-дейновской пробы на отсутствие крови. Для этого кусочки смачивались, перегнанные водой, и потом через три часа высушивались шведской пропускной бумагой. Край влажного листа на бумаге смачивался гвояковой настойкой и озонированным тербентинным маслом, скипидаром. В случае присутствия крови край смоченного листа на бумаге окрашивается в синеватый цвет. Вторая часть соскобов употреблялась для бинуидиновой пробы. Для этого соскобы размачивались в перегнанной воде. К водной вытяжке прибавлялся раствор бинуидина в спирте и уксусной кислоте. В случае присутствия крови вытяжка обыкновенно окрашивается в зеленовато-синеватый цвет по прибавлении перекиси водорода. Третью часть соскобов употреблялась для Тейхмановской пробы на присутствие крови. Для этого соскобы тщательно размачивались в перегнанной воде. Полученные вытяжки потом засушивались на предметных стеклах при 60 градусах Цельсия. На полученные на предметных стеклах пятна клались маленькие кусочки поваренной соли и накладывались покровные стекла. Под покровные стекла подводилась ледяная уксусная кислота. После минутного действия кислоты при комнатной температуре препараты подогревались на спиртовой лампе до появления пузырьков и по охлаждении исследовались под микроскопом при увеличении в 400 раз. При таком способе исследования в случае присутствия крови получаются кристаллы Тейхмана, растворяющиеся в умяки и в крепкой серной кислоте и не растворяющиеся в воде серном эфире и хлороформе. Четвертая часть соскобов употреблена для спектроскопического исследования. Для этого соскобы размачивались при 38 градусах Цельсия в насыщенном при комнатной температуре водном растворе буры. Полученный раствор исследовался спектроскопом. При таком исследовании вытяжек из пятен, содержащих кровь, Получаются обыкновенно две более или менее ясные полосы поглощения в жёлтом и зелёном полях спектра. Пятая часть соскобов размачивалась в физиологическом растворе поваренной соли и жидкости погини. Полученные после размачивания соскобы в жидкости исследовались под микроскопом при увеличении в 350 раз сначала неокрашенными а потом окрашенными гематоксилином и азином. Шестая часть соскобов употреблена для производства Уленгутовской биологической пробы на присутствие человеческой крови. Для этого соскобы тщательно размачивались в водном растворе поваренной соли концентрацией 0,8%, полученные вытяжки фильтровались. Совершенно прозрачные фильтраты наливались в узкие пробирки в количестве от 2 до 4 кубических сантиметров. К фильтрам прибавлялось по 0,2 кубического сантиметра у лингутовской реактивной сыворотки. В случае присутствия крови или содержащей белок жидкости от человека, полученные смеси в пробирках быстро мутятся, а спустя некоторое время в них появляются белые хлопья, осаждающиеся на дно пробирки. Результаты исследования При исследовании пятна на присутствие крови Ван Дейновская и Тейхмановская пробы дали положительный результат. При спектроскопическом исследовании вытяжек из данного пятна получены две довольно ясные полосы поглощения в желтом и зеленом полях спектра. При микроскопическом исследовании соскобов из данного пятна найдено незначительное количество деформированных красных кровяных телец, большей частью обесцветившихся. У Лингутовская биологическая проба титр 1 к 1000 и 1 к 2000 дала положительный результат. Мнение На основании микроскопического, спектроскопического и химического с реакцией Улинггута исследований, необходимо прийти к заключению, что на одной стороне доставленного куска имеются несомненно следы крови, которую можно признать человеческой, так как реакция Улинггута дала положительный результат. Доказано, что между 17 и 22 июля 1918 года, когда Ипатьев восстановил своё нарушенное владение домом, в нём произошло убийство. Оно случилось не в верхнем этаже, где жила царская семья, нет и намёка, что здесь кому-либо было причинено насилие. Кровавая бойня совершилась в одной из комнат нижнего подвального этажа. Один выбор этой комнаты говорит сам за себя. Убийство было строго обдумано. Из нее нет спасения. За ней глухая кладовая без выхода. Ее единственное окно с двойными рамами покрыто снаружи толстой железной решеткой. Она сильно углублена в землю и вся закрыта снаружи высоким забором. Эта комната в полной мере за стенок. Убивали из револьверов и штыком. Было сделано свыше тридцати выстрелов, так как нельзя допустить, чтобы все попадания были сквозны, и пули не остались бы в телах жертв. Было убито несколько человек, так как нельзя представить, чтобы одно лицо могло так менять свое положение в комнате и подвергаться столь многим попаданиям. Одни из жертв находились перед смертью вдоль восточной и южной стен. Другие ближе к середине комнаты. Некоторые добивались, когда лежали уже на полу. Если здесь была убита царская семья и жившие с ней, нет сомнения, что из своего жилища она была заманена сюда под каким-то ложным предлогом. Наш старый закон называл такие убийства подлыми